В ноябре 1943 года средневековый замок в готическом стиле Фриденталь, в часе езды от Берлина и в 5 минутах ходьбы от концлагеря Заксенхаузен, курсы особого назначения Араннбург. Таврин лежит в постели с Лидией и Бобрик, оба полностью обнажённые, прикрытые одеялом, раннее утро. Какие неожиданные повороты бывают в жизни. Жили в одной стране два человека, и никогда бы не встретились, если бы и не война. Да и для того, чтобы встретиться, им понадобилось предать родину, и пойти в услужение к врагу, поставившему себе целью превратить народ, которому принадлежали и Таврин, и Бобрик, в рабов. А иначе ведь и не встретились бы. Они познакомились в Риге, куда перевели школу диверсантов из Пскова, когда фронт стал приближаться к этому древнему городу. Лидия Бобрик, сама псковитянка, неплохо знала немецкий язык и работала в псковском отделении Цепелин-Норд машинисткой. Затем ее завербовали в качестве агента германской разведки, и в Риге она обучалась в радиошколе Цепелина. Там они впервые и пересеклись. Некоторое время присматривались друг к другу, пока, наконец, не познакомились и затем постепенно сблизились. Даже полюбили друг друга. «Ты знаешь, Петя, я тебе все-таки завидую!» Бобрик лежала на плече у Таврина, обнимая того за шею. Таврин удивленно повернул голову к женщине. «Ты о чем? Какая зависть может быть в нашем положении?» «Ну как же! Почти полгода ты был в России!» «Ты об этом!» — хмыкнул Таврин. «Какая уж там Россия!» В Пскове ведь немцы, и вся власть там немецкая. А да и потом, я ведь там и не древние русские памятники изучал. Кремль и то только издали видел. У SS-ского майора Отткрауса особо не попрохлаждаешься. Колюшь в себе поверили, доверие нужно отрабатывать, а, Рита? А Рига сама понимаешь. И тем не менее, даже за 2 года оккупации русский дух не выветришь. Таврин не мог сказать Бобрик всю правду, не имел права ее говорить. А правда заключалась в том, что Таврин действительно пробыл почти полгода в учебном лагере Русланд-Норда, руководил которым майор СС Отто Краус на окраине Пскова, где под руководством опытного инструктора по стрельбе русского эмигранта Павла Делли ежедневно по несколько часов обучался стрельбе из всех видов оружия. Как оказалось, Таврин в этом компоненте был не очень силен, и такой недостаток в подготовке необходимо было ликвидировать. Ровно год сентября 1943-го сначала в Скобе, а затем с февраля по сентябрь 1944-го в Риге, точнее в местечке Уолброк, что в 12 километрах от латвийской столицы, Таврин проходил специальную подготовку как агент-террорист, а для чего систематически тренировался в стрельбе из разных видов ручного оружия. Подготовке Таврина уделялось очень много внимания. Он прошел индивидуальное обучение в Берлине под руководством сотрудников разведоргана Цепелин, подполковника СС Грейфа и майора СС Корцень. В Риге с Таврином лично занимался начальник главной команды Цепелин Норт майор СС Отто Краус. Политическую обработку Таврина вёл Желенков, хорошо знавший условия жизни и работы в Москве. Где он ранее занимал ответственный пост? Гитлеровцы возлагали на Тавре на большие надежды. В кругах Цепелина о нём говорили довольно многие. Его считали крупным номером, который должен обеспечить Цепелину почти отличие и большие полномочия в разведывательной деятельности. В разговорах между собой штурмбанфюрер СС Краус и оберфюрер Грейфе постоянно повторяли: "Представьте себе, Каким результатом это приведёт, если Таврин выполнит задание? Таврин поднялся и сел в кровати, посмотрев сверху вниз на Бобрич, повернувшуюся на спину. Затем он взял её ладонью за подбородок и слегка приподнял. Или я что-то недопонимаю, или ты собираешься сейчас до слёз меня разожалобить? Ах, как жалко, что мы предали Россию и пошли служить в Германии. Так что ли, следует понимать твои слова о русском духе, Лида? Пусти, ты мне делаешь больно, поморщилась Бобрик. Таврин отпустил Лидию, повернулся к ночному столику, опустил ноги на пол, достал из значитой пачки сигарету, щёлкнул зажигалкой. Так вот, я хочу, чтобы ты знала, буду говорить только о себе. Таврин выпустил вверх несколько колец дыма. А моё бегство из России ничего общего со сменой родины не имеет. Я бежал не от России, а от коммунистов прирывавший последовательный ход к благоденствию моей страны от этого сухарукавых грузина, окутавшего всю Россию цепями страха. С помощью немецкой машины я хочу отомстить ни русским или украинцам, которыми мы с тобой, кстати, и сами являемся, а тем людям, которые погубили моего отца и изуродовали мою собственную жизнь. Но используешь ты для этих целей немецкую машину, а потом что? Выбросишь за ненадвадностью приподнялась на локте бобрик. Как же выбросишь её? усмехнулся Теврин, выпустив очередную порцию табачного дыма. Скорее она тебя переработает своими шестерёнками. Послушай, душа моя, уж не подозреваешь ли ты, в чём меня? Прости, Петя, я не хотела тебя обидеть и ни в чём, естественно, не подозреваю. Я полюбила тебя и не хотела бы, чтобы с тобой что-то случилось. Женщина встала, сняла на ходу со спинки кровати халат, надела его. Извини, я в душ пойду. Лидия Бобрик вошла в ванную комнату, включила воду. В небольшой комнате сплошь аппаратура: панели управления, записывающее устройство, крутящиеся бобины магнитофона, тумблеры и лампочки. За пультом сидит круглолицый, губастый советский лейтенант по имени Вилли, закинув нога на ногу. Держи обе руки на пульте, он раскачивается на стуле. В этот момент в секретную комнату вошёл оберштурмбанфюрер СС Генри Грейфе. Случайно повернув голову в сторону двери, лейтенант увидел Грейфе и хотел было подняться, но тот жестом остановил его. Он несколько секунд стоял молча, слушая шум воды, раздававшийся на магнитофонной ленте. "Это что такое, видите?" недоуменно спросил Грейфе. Фрау Лида пошла в душ, самодовольно пояснил Рилли. Грейфы понимающие кивнул. Что-нибудь было интересное. Пока не очень, господин Оберштурмбанфюрер. Сплошные слёзы и сопли по России. Я думаю, она его провоцировала. А ну, но и как он реагировал? Конечно, не в духе национал-социализма, но коммунисты однозначно его враги. Хорошо. Кивает Грейф. В этот момент снова раздается голос Таврина. «Ты знаешь, Лида, с кем я вчера встречался?» «С кем?» — сквозь шум воды спросила Боврик. «С самим штурмбанфюрером СС Отто Скорцени». «А вот это уже интересно», — заинтересовался Грейфе. На его лице появилась улыбка. «Вилли, попробуйте-ка убрать или снизить шумы от льющейся воды». «Секундочку, оберштурмбанфюрер». Эвелин начинает крутить какие-то ручки и переключать тумблеры. Таврина в наброшенном нагое тело халате стоял у приоткрытой двери в ванную, наблюдая за бобриком. Я жду её реакции на только что сказанное. Бобрик высовывает мокрую голову из-за прозрачной занавески. Я тебя поздравляю, Петя. Я никогда не сомневалась в твоих способностях. А буквально через минуту я выйду из ванны, и ты мне всё расскажешь. Хорошо. Натюльих. «Конечно!» – горделиво ответил Таврин, радостно потирая ладони. «Рассказать будешь что? Я беседовал с ним целых два часа». Это была самая первая встреча Таврина со знаменитым человеком со шрамом, прославившимся тем, что провел блестящую операцию по похищению Муссолини из рук итальянских партизан. Встреча, по большому счету, ни к чему не обязывала. Опытного профессионала Таврин пока интересовал только как личность по всей вероятности он стремился таким образом определить степень надёжности русского диверсанта. Встреча со Скарцени и в самом деле стала для Таврена знаковой. В январе 1944 года Таврена внезапно вызвали в Берлин, и там он встретился с оставшим к тому времени штурмбанфюрером СС Отто Скарцени. Она награждённым рыцарским крестом за блестящую операцию по освобождению пленённого Бенито Муссолини. Скарцени принял Таврена в своём особняке на Поцздамальштрассе 28. Сначала они долго и внимательно рассматривали друг друга. Впрочем, больше рассматривал Таврен. Лицо Скарцени, столь покрытое шрамами и рубцами, отлично свидетельствовало о его бурной и хмельной молодости. Для Таврена не было секретом, что большинство этих шрамов Скарцени получил в пьяных драках. Они сидели в черных кожаных креслах у камина, и Таврин почувствовал, что это будет скорее дружеская беседа, нежели разговор начальника с подчиненным. Так оно, в общем-то, и получилось. «Вам доводилось бывать в Москве и ее пригородах, Таврин?» «Увы, нет, господин штурман Феррер. Но я, тем не менее, хорошо представляю себе Москву». «Откуда?» «Жора Желенков много рассказывал, да и я сам читал немало про нее». Вы, вероятно, слышали кое-что об операции Алларих, которой я руководил. Ещё бы, хмыкнул Таврен. Знаю её во всех подробностях, и восхищаюсь вашим мужеством и бесшабашной храбростью, господин Шторбанфёрр. Было видно, что такой ответ понравился Скарцене. Он поднялся, подошёл к инкрустированному бару, достал оттуда и откупорил бутылку французского коньяка и наполнил на треть сначала свой бокал, затем ещё один поставил всё это на небольшой серебряный поднос, а затем на маленький стеклянный журнальный столик, разделявший два кресла. Кивнул Таврин. Угощайтесь, Таврин. А давайте выпьем за успех нашего общего дела. Спасибо, господин Штурмбанфёрр, оберев в руке бокал, произнёс Таврин. Пройдёт. Пройдёт, кивнул Скарцени и тут же двумя глотками осушил свой бокал. Таврин же сделал один маленький глоток и поставил бокал на столик. Скарцени этого будто и не заметил. Он задал новый вопрос. Как вы думаете, Таврин, можно ли провести в Москве операцию подобную той, что я осуществил в Италии? Скарцени не упомянул имени Сталина, но Таврину стало понятно его мысль. Речь шла о похищении Сталина. И он, не задумываясь, отрицательно покачал головой. «Увы, господин Штурмбанфюрер, в Москве проведение такой операции нереально, поскольку Россия не Италия». Скорцени недовольно поморщился, налил себе в бокал еще коньяку, выпил и посмотрел в упор на собеседника. «Вы знаете, Таврин, такую надежду на вас возлагает Управление имперской безопасности и конкретно мой отдел». «Так точно, господин Штурмбанфюрер, Таврин даже выпрямился в кресле». Скарцени отоблитворил на кивнул. Так, смотрите же, не подведите Германию и фюрера и меня. Запомните, таврин-террорист должен действовать решительно, и смело, и не бояться смерти, так как малейшие колебания и трусость могут погубить всё дело. Скартцени снова наполнил бокалы коньяком и насер ас выпил смаколя, почувствовавшей себя гораздо увереннее, нежели в начале встречи. Таврин также опустошил свой бокал, Я тут же осмелев попросил: "Штурмбанфюрер, я принял до себя решение и готов к любому заданию, даже к любому исходу для себя. Но мне всё же хотелось бы услышать именно от вас подробности операции по освобождению дочери. Возможно, я узнаю нечто, что пригодится мне в моей деятельности". Скарцени, уже слегка охмелевший, отвлалеронных ныкнул, вынул из нагрудного кармана кителя часы, открыл крышку Я взглянул на циферблат, затем убрал часы обратно. "Ну что же? А 20 минут у меня для тебя ещё есть. Позволь, поделюсь своим опытом". Из докладной записки управления контрразведки СМЕРШ Центрального фронта А.В. С абакумова об агентурной оперативной работе органов СМЕРШ фронта за июль 1943 года. 13 августа 1943 года. Совершенно секретно. Агенттурная оперативная работа органов СМЕРШ, входящих в состав Центрального фронта, в июле месяце, в отличие от июня месяца, в основном проходила в боевой обстановке. В связи с чем и была направлена главным образом на своевременное выявление и пресечение практической вражеской деятельности со стороны подчётного и враждебного элемента. С учётом обеспечения в чистях фронта стойкости в оборонительных и затем наступательных боях. Активность и работоспособность агентурного аппарата в июле месяце характеризуется также фактами массового проявления героизма в боях со стороны нашей агентуры. Инициативными и смелыми действиями по предотвращению измены родине, сдачи в плен трусости, попятёрства и бегства с поля боя. 27 июля сего года противник предпринял контратаку на участке стрелковой дивизии, где начальником отдела Смерч подполковник Михайлов. Во время боя командир завода старший лейтенант Михайлов струсил, выскочил из окопа и бросился бежать в тыл. За ним пытались бежать и другие бойцы. Асвидомитель автомат, увидев бегство командира и замешательство во взводе, огнём из своего пулемёта заставил Михайлова и вернулся во взвод и руководить боем. Порядок был наведён, и Михайлов во взводом руководил до конца боя, отбив успешно атаку противника. 15 июля сего года группа военнослужащих стрелковой дивизии, где начальником отдела смерш майор Рябцев в количестве пяти человек, Кочеров, Латсков и другие, в начале боя пыталась перейти к немцам. Асвидомитель Симонов заметил их бегство. Опривезтил по цепи бойцов и командиров по изменникам открыли огонь и все пятеро были убиты. А 25 июля сего года пытались изменить ротники красноармейца штрафной роты стрелковой дивизии, где начальником отдела СМЕРШ майор Маисеенко, Немченко и Клименёв, заметив их подозрительное поведение, резидент Жук и осведомители Ляхов и Майский установили наблюдение за ними одновременно сообщили командиру роты. Перед вечером Немченко и Клеменов из окопов вышли в рожь, чтобы пробраться к противнику. Жук и Ляхов окликнули их, после чего они по ржи бросились бежать к противнику. Жук и Ляхов из автоматов расстреляли изменников. При наступлении роты трупы их были найдены и опознаны. 17 июля сего года командир взвода дивизии, где начальником отдела СМЕРШ майор Данилов, а младший лейтенант Апарян в бою проявил трусость, бежал с поля боя и увлёк за собой 10 человек бойцов. Группа бойцов в количестве 12 человек осталась без командира. А находившийся среди этой группы осведомитель Ваня объявил себя командиром взвода и повёл группу в наступление, выполнив поставленную перед взводом задачу. Вечером того же дня Ваня связался с оперуполномоченным и сообщил об опарене, который на следующий день был направлен в штрафное подразделение. 15 июля сего года командир пулемётного взвода младший лейтенант Кузнецов в бою проявил трусость, побежал с поля боя, увлекая за собой весь взвод. Асведомитель без палико, выскочив впереди бегущих под угрозой расстрела, остановил Кузнецова, а потом всех бойцов вернул их на огневой рубеж и лично повёл в завод в атаку. 27 июля сего года группа бойцов, указанная выше дивизии, ночью была послана забросать гранатами окопы противника. В 15-20 м от противника красноармеец Чикен Струсил закричал и бросился бежать, сея панику. Секретный осведомитель застрелил паникёра, паника в группе была прекращена. Отмечен случай, когда наша агентура в борьбе с противником шла на самопожертвование и героически умирала. Асведомитель Токрев, красноармеец изстребительного дивизиона, начальник отдела Смерч майор Колесников, подбил немецкую самоходную пушку Фердинанд. Когда приближалась вторая такая пушка у Токрева вышла из строя противотанковая пушка. Токрев, схватив противотанковые гранаты, бросился под гусеницы Фердинанда и взорвав её. Погиб смертью храбрых. Наряду с разработкой и реализацией превентивных учётов органами контрразведки Смерж фронта, в июле месяце была проведена соответствующая работа по борьбе с воинскими преступлениями. За указанное время арестовано трусов и паникёров, бежавших с поля боя, 30 человек. Выявлено и разоблачено членовредителей 118 человек. Задержано и арестовано дезертиров 146 человек. По сравнению с июнем месяцем, в отчётном месяце, то есть в период боевых действий частей, значительно увеличилось число наврадительства. Если в июне месяце выявлено и разоблачено членовредителей 32 человека, то в июле месяце число арестованных членовредителей возросло до 118 человек. Что же время сократилось дезертирство. Если в июне месяце дезертировало из частей 239 человек, то в июле месяце число дезертировавших из частей сократилось до 200 человек. В результате провала летнего наступления немецкой армии и успешного контрнаступления нашей армии, части военнослужащих, состоявших на оперативном учёте, особенно по окраске измена родине и антисоветский элемент, проявляли героизм и преданность в боях за родину. Например, фигурант дела по окраске измена родине чечен 1917 года рождения, уроженец Московской области, рабочий, беспартийный, в Красной армии с 1938 года. Рядовой танковой бригады, где начальником отдела Смерч танкового корпуса майор Дорфман, ранее проявлял изменчивые настроения. Так в мае месяце выражая недовольство питанием, среди красноармейцев высказался: "Хлеба не хватает, а да до такой баланды, которую нам дают, можно сдаться в плен". Затем, узнав, что его хотят перевести служить в мотострелковый батальон, Чечен заявил: "Если так получится, то я руки к верху и к немцам чейпить". В конце июня месяца Чечен, высказывая недовольство службой в Красной армии, говорил: "Служу в Красной армии уже шестой год, и надоела мне эта служба. Пусть служит другой, немцы сильнее нас, а союзники наши не заинтересованы, чтобы СССР победил" поэтому надеяться на них нечего, а сами мы не в силах окончательно его разбить. Находясь на передовой линии фронта и участвуя в оборонительных июльских боях во время налёта авиации противника, наши миномётчики спрятались в щели. В это время командир роты приказал открыть огонь из миномётов по наступающему противнику. Чича начал кричать миномётчикам: "Вы куда прячетесь в щели? Надо выполнять приказ командира!" открывать огонь по приближающимся немцам, своим и героическим поведением чечен облёк миномётчиков вылезти из щелей и открыть миномётный огонь по противнику. В отделе контрразведки СМЕРШ, где начальником отдела капитан Шумилин, состоял на учёте как ранее проживавший на оккупированной немцами территории рядовой мотострелкового батальона Найдянов. Он в бою за село Горелое при отражении контратаки противника Замаскировавшись в укрытии из противотанкового оружия, подбил два немецких танка, за что командованием представлен к правительственной награде ордено Ленина. Стоявший на учёте по окраске антисоветский элемент рядовой Р дивизиона Алагуткин армии, где начальником отдела Смерж полковник Маковлёв, во время боя, когда был убит на вычекарудия, заменил последнего и сам лично подбил три немецких танка за что представлен к правительственной награде орден Отечественной войны II степени. Проходящий по связям, разрабатываемым по окраске Измена Родине, сержант воздушно-десантной дивизии, начальник отдела СМЕРШ майор Данилов Ряшков, 1910 года рождения, уроженец Арженкидзовского края, а беспартийный, ранее судимый, за период боёв показал себя исключительно стойким в борьбе с фашизмом. Рыжков спас жизнь замкомадира батальона по личной чести Винокурова. В рукопашной схватке убил 7 немцев и из автомата расстрелял ещё 30 солдат противника. В то же время спас жизнь танковому экипажу, находившемуся в горящем танке на поле боя. Рыжков командованием приставлен к званию героя Советского Союза. Стоявший на учёте рядовой той же дивизии Гунольд, 1923 года рождения, уроженец Челябинской области, беспартийный русский отец-немец, до начала боевых действий с противником высказывал антисоветские настроения. Во время боя Гунольд, выполняя обязанности ездового, под ураганным огнём противника рискуя своей жизнью, своевременно доставлял боеприпасы на передовую линию. В то же время вынес с поля боя 34 человека раненых, что не входило в его обязанности. Гунольд командованием представлен к правительственной награде, ордену Ленина. Отдела оперативных учётов на военнослужащих, проявивших преданность в боях за Родину, пересматриваем на предмет их прекращения. Путём усиления заградительной службы как за боевыми порядками, так и в тылу частей в отчётном периоде Задержано 4501 человек. Из них арестовано 145 человек, передано в прокуратуру. 70 человек передано в органы НКГБ, 276 человек направлено в спецлагеря, 11 человек направлено в чести 3303 человека. Из указанного числа органами контрразведки СМЕРШ только одной армии, где начальником отдела полковник Пименов задержаны Старстов 35 человек, полицейских 59 человек, служивших в немецкой армии 34 человека, бывших в плену 87 человек, подлежащих призыву в Красную армию 777 человек. Из них арестована и разоблачена 4 агента немецкой жандармерии. Начальник управления контрразведки СМЕРШ Центрального фронта генерал-майор А. Вадис Конец октября 1943 года. Начальнику Главного управления контрразведки Смерж генералу Абакумову докладывал полковник Семёнов. Абакумов сидел за своим столом и курил, стряхивая пепел в фарфоровую пепельницу. "А Виктор Семёнович, спешу доложить, что операция Кремлёвский механик благополучно завершена. Оба заброшенных к нам диверсанта Макаров и Козлов, а он же капитан Лукашенко, задержаны и доставлены в Москву". Абакумов положил недокуренную папиросу в пепельницу, вышел из-за стола и крепко двумя руками пожал руку полковнику. Поздравляю, Николай Алексеевич, и готови дырочку для очередной награды. Есть, готови дырочку, смеясь, вытягивается в струнку Семенов. А теперь садитесь и коротко доложите обо всём. Семенов присел на предложенный стул, а сам Абакумов вернулся на своё место и попытался раскурить оставленную в пепельнице папиросу. А наконец ему это удалось. А наш план сработал полностью. Начал свой доклад полковник Семенов, и расчёт на бывшего заключённого Макарова оправдался. Капитан Лукашенко по легенде Козлов Владимир Степанович, проведший 3 года в заключении на в 1940 году, оправданный и выпущенный на свободу с правом восстановления воинского звания и возвращения на службу в Красную армию, забредился с Макаровым, прошедшим такие же испытания, что и наш легендарный Козлов. При благоприятном стечении обстоятельств им удалось бежать через линию фронта и перейти на сторону немцев. Они тут же предложили немцам свои услуги по организации физической ликвидации товарища Сталина. При этом Козлов утверждал, что хорошо знаком с механиком Кремлёвского гаража, который может помочь в осуществлении покушения. Проверить это ни практически, ни теоретически невозможно. И немцу пришлось всё принимать на веру. В общем, а мыхавик завертелся. Была изготовлена специальная взрывчатка, внешне напоминающая комок глины. Здесь немцам нужно дать должный Виктор Семёнович, такой взрывчатки до сих пор нет ни у кого, которую псевдомеханик должен был прикрепить к автомобилю Верховного. В этот комок глины вмонтировано управляемое по радиоуправляемое устройство. Э передатчик мог распространять ультракороткие волны на расстояние до 7 км. А на большом транспортном самолёте, на борту которого находился советский милицейский автомобиль, наших диверсантов доставили в окрестности Москвы. Под видом патруля они должны были проникнуть в центр столицы, но не успели. Едва достигнув первого КПП, они были задержаны нашими сотрудниками. Да, немцы действительно на несколько десятилетий опередили взрывников-террористов. А ведь зрывчатка, внешне напоминающая комоглину, это и есть современный пластид. Воистина, захочешь уничтожить врага, придумай что угодно. Прекрасно, прихлопнула ладонь по столу Бакумов. Подготовьте бумаги для доклада верховному. Есть? Разрешите идти, товарищ генерал. Идёте? кивает Бакумов и тут же что-то начинает записывать на лежавшем перед ним листе бумаги